Мистер Фледжби почувствовал, что он слишком близко подъехал к доске с надписью «Тонкий лед опасно» и решил попробовать другую дорожку. Давайте лучше поговорим о том, кто хитрее всех хитрецов. Что он мудрит с вашей подружкой? У него какие-нибудь виды на нее есть? Как вы думаете? Не могу вам сказать. Он не хочет говорить, куда она уехала. А мне вдруг вздумалось повидать ее. И я знаю, что... Он знает, куда она уехала Не могу вам сказать А вы сами-то знаете, где она? Ничего не могу сказать вам, сэр Мисс Дженни Если я не ошибаюсь, вас именно так зовут Ошибиться мудрено, сэр, потому что вы узнали мое имя от меня <связь> Так вот, э, мисс Рен Добавим-ка мы тебе голубого Мисс Рен приятнее было разговаривать с куклой Она отрезала узкий лоскуток и проделала в иголку голубую шелковинку. Так вот, мисс Райан, вы меня слушаете? Слушаю внимательно. Так вот, на отделку голубенького, душенька. Короче, я могу договориться в папсико, чтобы вам отпустили лоскутки по самой сходной цене. Или вовсе даром. Значит, я была права. Вы, мистер Глазки, узкие щелочки... Имеете прямое касательство до папси и ко, а щелочки щелочки, до да чего же вы ловки! Я полагаю, что вам прямой расчет получать даром чуть ли не весь материал. Правильно полагаете, заработать не всегда прямой расчет. Вот теперь вы говорите дело, вот теперь вы спустились на землю и ожили. Я даже возьму на себя смелость, сказав, что вашей дружбе с Иудой. Должен прийти конец. Должна вам сказать, что мы с ним больше не дружим. Я знаю об этом. И мне хочется отомстить этому Юди, чтобы все шло не так, как ему хитрецу угодно. А я-то чем могу помочь, чтобы все шло не так, как ему угодно? Я сказал, как ему хитрецу угодно. Ну, как ему хитрецу угодно. сейчас я вам объясню. Судя по этому вопросу, вы ложили. Молодчина. Так вот, честно говоря... Что? Я сказал, честно говоря. А -а -а. Мне бы очень хотелось расстроить его козни против вашей красивой подружки. Это все неспроста. Он Иуда что-то задумал. Мисс Дженни Рен не перебивала Флетчби и слушала, опустив глаза долу, держа иглу в неподвижной руке. Как только он закончил, она с удвоенной силой принялась за шитье. Где вы живете? Олбани, Пикодили. Когда вас можно застать? Ну, к... ну когда угодно. К завтраку? Самое подходящее время. Я зайду к вам завтра, молодой человек. Вот эти две леди. Ну эти куклы. Да. Эти леди должны явиться на Бонд-стрит к десяти часам утра. Я доставлю их туда, а затем найду к вам. Ха -ха -ха. Молодчина, молодчина, вы совсем ожили. Только помните, я ничего не обещаю. Конечно, конечно. Сначала договоримся о лоскутах и обрезках. Да будьте спокойны, не прогадаете. До свидания, мисс Джанни. До свидания, молодой человек.